«Глава 48. Кто напоил тебя этим, Анна?» — спрашивает генерал. «Тот, кто боится дуэли и присылает вместо себя наемных профессионалов». Пожимаю я плечами. И тут же принимаюсь за еду. Корю себя, что так глупо попалась в ловушку Лоско. Очень обидно получилось. «К сожалению, у гражданских есть право выставлять вместо себя бритёра». Генерал морщится. Но я достану его по-другому. Видимо, в прошлый раз он быстро оправился, раз не усвоил урок. Не пытаюсь узнать, что было в прошлый раз. Наверное, какая-нибудь потасовка. Признаюсь честно, ощущаю себя прескверно. И не хочу сейчас здесь находиться. Эта невольная близость с Рамом лишняя и опасная. Я ему не доверяю. Несмотря на все, не доверяю. Заканчиваем завтрак в молчании, и я встаю на ноги. Мне пора. Очень много дел в гостинице. Сдержанно улыбаюсь. И еще безумно хочу забраться в ванну и смыть с себя запах этого дома. Запах Рема. Ты всерьёз собираешься открывать гостиницу? Я могу подарить тебе готовую, с управляющим и персоналом. Предлагает он искренне. Рэм, не надо. Качаю головой и еле сдерживаю смех. Я самостоятельная женщина и верну тебе эти 800 тысяч, когда раскручусь. Он с шумом выдыхает воздух, наклоняется и ловит меня за руку, не успевая моргнуть, как оказываю сидящий у него на коленях. «По доброй воле ты не идешь. Он цокает языком. «Я же хочу вырваться, но не успеваю». Рэм меня целует. «Не сопротивляюсь, потому что тело прошибает молнией. Это ошеломляет. И мы целовались раньше, но теперь поцелуй другой». Он тягучий, горячий, откровенный. Непроизвольно хватаюсь за его плечи, но оттолкнуть не могу. Нервы оголены. Происходящее воспринимается предельно остро. Слишком ярко, слишком на грани. Я не должна ощущать генерала так. Послушно раскрываю губы под напором его языка. Но разум постепенно охватывает паника. Словно я несусь на огромной скорости в пропасть. Еще немного, и я сгорю. Сгорю, взорвусь. Память накрывает страшным воспоминанием из прошлой жизни. Авария, шрамы. В последние месяцы все было так хорошо, я почти забыла. И снова ощущение опасности. Нет. Соскакиваю с его колена и отшатываюсь. Чуть не падаю, зацепившись за ковер. Чтобы вернуть нормальное дыхание, приходится схватиться за сердце. Оно скачет, как ненормальное. Лицо генерала каменеет. Он тяжело дышит и смотрит из-под лобья. Не знаю, что Рэм там себе думает, но он сильно возбужден и излучает бешеную энергию, от которой сносит крышу. Пугаюсь еще больше и прижимаю к щекам ладони. Убеждаю, что кожа чистая, ожогов нет. Успокойся, Яся. все в порядке. Тем не менее, ноги подкашиваются, на глаза наворачиваются слезы. «Что случилось?» — спрашивает Рэм замечая мое состояние. Боже, как давно меня не накрывало паникой. Вспоминаю упражнения, начинаю дышать, стараюсь расслабиться. Осознаю, что воспринимаю генерала грехама как опасность, равнозначную той аварии. А ведь до чего хорошо было ночью? Я доверилась ему. Заснула рядом. Лихорадочно анализирую. Почему запаниковала? Мне надо на воздух. Я должна идти. «Мой шофёр отвезёт тебя», — выдыхает Рэм. Резко встаёт и выходит. А я буквально падаю на диван. Я поддалась страсти, провалилась в ощущения и испугалась. Потому что видела, как Рэм поступил со своей женой. Нет, не могу так рисковать. Не могу доверять ему. Вспоминаю, как всё взорвалось внутри от его поцелуя. Ведь мне вкололи антидот. Значит, то были мои чувства а не действия возбуждающего зелья. Рэм возвращается через пару минут. «Ты боишься меня?» — спрашивает, остановившись неподалеку. «Я не верю тебе. Не хочу пропасть, как... как Анна». «Понял». Он кивает. «Я докажу, что ты можешь мне верить». Мы не озвучиваем вслух очевидное, то, что я не Анна. Но общение уже перешло на новый уровень, стало слишком интимным. А как легко и безопасно было прятаться за маской бывшей жены генерала. Теперь же... Встаю с дивана. Паника прошла, как только удалось разобраться в себе, понять ее причины. «Я поеду», — говорю холодно. «Пусть поймет, что у нас не может быть общего будущего». Вскидываю на Рыма глаза, а он улыбается. «Я ведь не отступлюсь», — смотрит мне в лицо. В ответ каким-то чудом получается выдавить улыбку. Мы в разводе, напоминаю ему. Нет, мы истинные, значит, считай, женаты. Нам аннулируют развод в любой момент. Рэм, во рту становится сухо. Я узнавала, истинность не имеет юридической силы. Она имеет вес в драконьем обществе, Анна. Этого достаточно. По законам предков, ты моя жена. И хоть претендовать на тебя через суд я не могу, но только дурак посмеет приблизиться к истинной дракона. Это предупреждение? Угроза? Злощурюсь, но сдерживаю себя. Пусть договорит, чёртов ящер. Он усмехается и качает головой. Я не сообщала на старейшине рода. Не волить себя не входит в планы. Но ты станешь моей по собственной воле. Вот же самоуверенный. Не будет этого. Извини, Рэм. Отвечаю как можно тверже. Я провожу тебя к автомобилю. Генерал неожиданно не спорит. Он сама галантность. Открывает передо мной двери, дает распоряжение водителю. Перед тем, как попрощаться, быстро целует в щеку, В нос ударяет чистый и свежий запах парфюма. Сердце делает кульбит. Я выпускаю колючки, зло смотрю на него, забираюсь в салон. «Я разберусь с ласко», — коротко кидает генерал и захлопывает за мной дверь авто. Дома сразу устремляюсь наверх чтобы запереться, принять ванну и причесать растрепанные нервы. Миссис Мил с любопытством проводит меня взглядом, но ничего не спрашивает. Видимо, углядела из окна, что меня привезли в машине. А если учесть, что на капоте генеральского авто красуется золотой дракон, точно такой же есть на его мундире, то вопросы отпадают сами собой. Стаскиваю одежду, белье, долго нежусь в ванне. Смываю себя стресс, чужой запах, Вот бы еще воспоминания о прошедших сутках стереть. Но я все-таки много боролась в жизни. Не пропаду и на этот раз. Дьявольское обаяние Рэма на меня не подействует. Я открою отель и самостоятельно встану на ноги. Старый дом успокаивает и возвращает уверенность. Домашние не расспрашивают, куда я пропала ночью. Даже Флора ведет себя как ни в чем не бывало. Делится идеями дизайна для номеров люкс. Я тоже втягиваюсь в дела. Они помогают найти опору под ногами. Вскоре мы с господином Ромером отправляемся регистрировать отель. Но приходится побегать. Хорошо, все необходимые бумаги готовы, и мы оплачиваем пошлину. В холле меня встречает возбудораженная Лави. Малышка бежит ко мне, а за ней следует улыбающаяся Флора. «Леди Анна, Патрик поехал за мальчиком!» — сообщает малышка восторженно. «Да». Сегодня мы ждем бухгалтера и его внука. Миссис Смил уже приготовила ужин, а Сара убрала гостевую комнату. А качели еще не готовы, Девочка расстроена, разводит руками. Но ты же позволишь внуку господина Шатла покачаться на твоих качелях? спрашиваю я. Лави глубоко вздыхает. А что поделать? Качает головой очень серьезно, и мы с Флорой начинаем улыбаться еще шире от умиления. Завтра мы приглашены к Густаву Айсона пикник, напоминаю я. Готовьте наряды. Собираюсь подняться наверх, чтобы освежиться, но меня окликает экономка. Вам письмо, леди Майрош. Забираю у нее магический конверт и растерянно улыбаюсь. Печать с императорским гербом, а бумага светится пурпуром.